Решение фараона повысили боевой дух войска, и каждый солдат знал, кому всем обязан. Они рычали, как львы, и приветствовали Тана, поднимая вверх сжатые кулаки, когда он выстраивал войска на осмотр. Почти всякий раз, когда Тана призывали на уидиенцию к царю, госпожа моя находила повод присутствовать там. Хотя ей хватало здравого смысла держаться в тени, они с Таном обменивались такими горящими взглядами, что я боялся — Как бы ни подпалили искусственную бороду фараона. Нам везло. Никто, кроме меня, казалось, не замечал этих жарких посланий страсти. Как только госпожа узнавала, что я должен увидеться с Таном с глазу на глаз, она передавала ему долгие и горячие послания. По возвращении от него я приносил ей ответы, не уступавшие ее собственным по длине и страстности. К счастью, излияния сердец повторялись, и запомнить их не представляло труда. Госпожа Лостро Безустаре просила меня найти для нее способ остаться станом наедине. Признаться, я слишком боялся за свою шкуру и безопасность моей госпожи, и не слишком ревностно выполнял эти приказания, не проявляя обычной своей изобретательности. Однажды я попытался было передать Тану приглашение встретиться с моей госпожой, но он вздохнул и отказался, осыпав меня признаниями в любви к ней. Наша первая встреча в гробницах трасса палачистым безумием Таита. Я совсем не собирался ставить под удар честь госпожи Лостры. И если бы не самому, этого бы не произошло. Мы не можем больше так рисковать. Скажи, что я люблю ее больше жизни. Скажи ей, что я буду ждать ее всю свою жизнь. Получив это любовное послание, госпожа моя топнула ножкой, назвала своего верного любимого упрямым дураком, которому наплевать на нее, разбила чашку и два кувшина цветного стекла и бросила в реку, украшенное драгоценностями зеркало — подарок царя, а потом и сама кинулась на постель и прорыдала до самого вечера. Помимо чисто военных обязанностей, которые включали наблюдение за постройкой флотилии новых ладей, Танк в те дни много времени посвящал переустройству отцовских имений, доставшихся ему в наследство. Он почти каждый день советовался со мной по этим вопросам. Нет ничего удивительного в том, что Саракапуты не трогали эти имения, пока они принадлежали вельможе Интефу. Поэтому Тан буквально за ночь стал одним из самых богатых людей Верхнего Царства. Хотя я изо всех сил старался переубедить его, он потратил значительную часть состояния на выплату жалования своим воинам и перевооружение любимого отряда синих. Разумеется, за эту щедрость люди полюбили его еще больше. Не таким мотовством Тан отправил своих сотников — Крата, рэм и Аста — собирать по улицам Фив у вечных ветеранов речных войн, нищенством добывавших себе пропитание. Он поселил все эти отбросы в одном из больших поместьй за городом, которое получил в наследство, и хотя объедков и помоев им было более чем достаточно, кормил их мясом, лепешками и пивом. Простые воины громко приветствовали Тана на улицах и пили за его здоровье в кабаках. Когда я рассказал госпоже о безумном мотовстве Тана, ее только вдохновил его пример, и она тут же потратила сотни дебенов золота, заработанных мною для нее, на приобретение обустройства десятка зданий, превращенных затем в больницы и приюта для бедняков ФИФ. Я уже отложил это золото для закупки зерна, но как не ломал руки, умоляя ее, она настояла на своем. Нужно ли говорить что долготерпеливому рабу Таити пришлось отвечать за управление всей этой глупостью госпожи, хотя и она тоже каждый день посещала свои благотворительные заведения. Теперь для каждого бездельника и пьяницы Луксора и Карнака оказалось возможным получить бесплатный обед и удобную постель за наш счет, а если этого ему было мало, он мог даже принять чашку супа и собственных прелестных ручек моей госпожи. А лечением их гнойных ясв и поносов — Занимался один из лучших врачей страны. Мне удалось найти несколько молодых безработных песцов и разочаровавшихся в религии жрецов, которые любили народ больше, чем богов или деньги. Моя госпожа наняла их, и во главе со мной этот маленький отряд отправлялся ночью охотиться на задворках города и в трущобах. Каждую ночь мы отлавливали уличных сирот. Они представляли собой стаи грязных, завшививших дикарей, и редко кто из них по собственному желанию уходил с нами нам приходилось ловить их как диких котов я получил множество укусов и царапин пытаясь отмыть маленькие тела от засохшей грязи или сбрить толстый слой спутанных волос с овшами которой нельзя было даже воткнуть гребень. мы поселили их в одном из новых приютов здесь жрецы занялись нудным и долгим процессом приручения этих дикарей, а песцы направляли их по длинной дороге образования. многие из наших пленников убегали через несколько дней и возвращались в свои источные канавы. Однако кое-кто оставался в приюте. Медленное превращение этих животных в человеческие существа радовало мою госпожу и доставляло мне гораздо больше удовольствия, чем я мог ожидать от такого занятия. Тщетно пытался я возражать против того, как госпожа моя тратит наше состояние. Я пообещал ей, что если бы бальзамировщики получат мое тело и положат его в гробницу раньше отведенного мне богами срока, Вина за это будет целиком лежать на тех двух юных глупцах, которых я пригрел под своим крылом, и которые постоянно награждали меня непослушанием. Нужно ли говорить, что именно госпожу, а не меня, все вдовы и коллеги города благословляли и дарили ей свои жалкие дары, увядшие букетки цветов, дешевые бусы, ветхие кусочки папируса с плохо написанными текстами из книги мертвых? Когда Лостро ходила по городу... Простой народ подносил к ней своих детенышей для благословения, и люди старались прикоснуться к краю ее одежды, как будто это был религиозный талисман. Она целовала грязных детей, хотя я и предупреждал, что это опасно для здоровья, и разбрасывала медь бездельником, как дерево осенью роняет свои листья. — Это мой город. Я люблю его и люблю каждого жителя. О, Таита! С каким ужасом думаю я о возвращении на Элефантину! Мне больно оставлять мои прекрасные фивы Так ты боишься оставить город? Или некоего грязного воина, живущего здесь? Она ударила меня, но не сильно. Для тебя нет ничего святого, даже любовь чистую и верную ты не ценишь. В душе ты остаешься варваром, несмотря на все твои свитки и высокопарные слова. Итак, дни летели быстро для всех нас, пока однажды утром я не посмотрел свой календарь. Уже больше двух месяцев прошло с тех пор, как госпожа Лостро снова стала выполнять свои супружеские обязанности в постели фараона. Хотя положение ее внешне еще не было заметно, уже пора было извести царя о великом подарке богов и приближающемся отцовстве. Когда я сказал госпоже, что собираюсь сделать, ее взволновало только одно. Она заставила меня пообещать, что я скажу Тану. Именно он является настоящим отцом ее ребенка, прежде чем извещу царя. В тот же день, после полудня, я отправился выполнять свое обещание. Я нашел Тана на верфях на западном берегу, где он ругался с корабельщиками и угрожал бросить их в реку на съедение крокодилам. Он забыл о своем гневе, как только увидел меня, и провел кладье, которая была недавно спущена на воду. Показал устройство для удаления воды из трюма, если корабль будет поврежден в бою. тан казалось, забыл, что именно я изобрел эту машину, и мне пришлось тактично напомнить ему об этом. — Еще немного, и ты потребуешь денег за свои идеи. Клянусь, ты скуп, как ассирийский торгаш. Он хлопнул меня по спине и отвел на дальний конец палубы, где никто из моряков не мог нас услышать. Там понизил голос. — Как себя чувствует твоя госпожа? Она снилась мне сегодня ночью. Скажи мне, хорошо ли ей? Как дела у маленьких сироток? Сколько любви в этом сердце, сколько красоты. Все фивы обожают ее, я слышу дорогое имя повсюду, когда хожу по городу, и звуки его вонзаются в мое сердце, как острие копья. — Очень скоро тебе придется любить двоих вместо одного человека, — сказал я. Итан уставился на меня, разъянув рот, как будто внезапно лишился чувств. Ведь в гробницах трасса не только самому прикоснулся к моей госпоже. Он вдруг обнял меня с такой силой, что перехватило дыхание. — Что еще за загадки? Говори ясно, или я выброшу тебя в реку. Что ты несешь, старый болтун? Перестань играть словами. — Госпожа Лостро беременна от тебя. Она послала сказать тебе об этом, чтобы ты узнал первым, раньше самого царя. Выдохнул я. — А отпусти, пока не покалечил. — А теперь отпусти, пока не покалечил. Танн отпустил меня настолько внезапно, что я чуть не упал за борт. — Мой ребенок! Мой сын! — вскричал он. Поразительно, как оба одновременно решили, какого пола будет их малетка. — Это чудо! Это дар самого гора! Очевидно, там в тот момент решил, что никто, кроме него, за всю историю человечества еще не становился отцом. — Мой сын! Он затряс головой от удивления, улыбаясь, как слабоумный. — «Моя жена и мой сын. Я должен немедленно пойти к ней».